Латексные перчатки. На странице была иллюстрация кости, вид спереди и сзади. В углу схематическое изображение скелета с выделенными плечевыми костями обеих рук. «Плечевая кость», — сказал Гийо, постукивая по листу. «А вот это — найденный образец». Он осторожно вынул кости из коробки и, держа ее над страницей, стал проводить сравнение по пунктам. Средний — надмышчилок, головка суставного конца — Большой и малой бугорки. Все на месте. И я говорил вашим коллегам, что «Узнаю кости даже без этой книги. Кость человеческая, детектив. Вне всяких сомнений». Босс глянул в лицо Гио и заметил легкую дрожь, очевидно, первое проявление болезни Паркинсона. «Доктор, вы на пенсии?» «Да, но это не значит, что не узнаю кости, увидев. Я не сомневаюсь в ваших познаниях, доктор Гио». Босх попытался улыбнуться. «Вы считаете, что кость человеческая, я вам верю. Дело в другом. Я пытаюсь представить характер здешней местности. И если хотите, можете положить кость обратно». Гео убрал ее в коробку. «Как зовут вашу собаку?» «Бедокурка». Босх поглядел на нее. Казалось, она крепко спит. Когда была щенком, доставляла уйму хлопот. «Пожалуйста, расскажите еще раз, что произошло сегодня?» «Я повел бедокурку прогуляться. Обычно...» «Дойдя до круга, я спускаю ее с поводка и позволяю бежать наверх в лес. Она это любит». «Какой породы собака?» — спросил Босх. «Желтый лабрадор», — ответила Брейшер за его спиной. Босх обернулся и взглянул на нее. Она поняла, что, вмешавшись, совершила оплошность и отошла к двери, где стоял ее напарник. «Ребята, если у вас есть другие вызовы, можете ехать», — сказал Босх. «Теперь я сам управлюсь». Эджвуд кивнул и жестом пригласил Брейшер выйти. «Спасибо, доктор», — сказал он, поворачиваясь. «Не за что. Ребята, постойте!» Вдруг воскликнул Босх. Эджвуд и Брейшер обернулись. «Давайте повалкивать об этом, ладно?» «Хорошо», — ответила Брейшер, посмотрела на Босха, и он отвел взгляд. Когда патрульные вышли, Босх повернулся к доктору и заметил, что дрожание лица усилилось. «Они тоже мне сначала не верили», — промолвил Гио. «Дело в том, что мы получаем много подобных звонков». Но я верю вам, доктор. И прошу, продолжайте. В общем, на кругу я отстегнул поводок. Бедокурка побежала в лес, ей это нравится, она хорошо выучена. И возвращается, когда я свистну. Беда в том, что я уже не могу громко свистеть. Если она убегает туда, где меня не слышно, то мне приходится ждать. А как было сегодня, когда собака нашла кость? Я свистнул, но она не вернулась. Значит, высоко поднялась. Да, совершенно верно, я ждал. Свистнул еще несколько раз, и в конце концов она вышла из леса возле дома мистера Ульриха. В зубах у нее была кость. Я подумал, что бедокурка несет палочку, но когда собака подошла ко мне, увидел кость. Отобрал ее у бедокурки, осмотрел и позвонил вашим. «Вашим», — подумал босс. Так говорили всегда, словно полицейские были особой породой людей, синий, облаченный в броню, надежно защищающую от ужасов мира. По телефону вы сказали сержанту, что на кости есть перелом. «Совершенно верно». Гио снова осторожно вынул кость, перевернул и провел пальцем по бороздке на ее поверхности. «Это линия перелома, детектив». «Сросшегося». «Понятно». Босс указал на коробку, и Гио убрал туда кость. «Доктор, могли бы вы взять собаку на поводок и прогуляться со мной до круга? Разумеется, только мне нужно переобуться». «И мне тоже». «Давайте я подожду вас у парадной двери. Я мигом. Я это заберу». Боск закрыл коробку крышкой и понес, стараясь, чтобы кость лежала неподвижно. Выйдя, Боск увидел, что патрульная машина еще стоит перед домом. Полицейские сидели в ней, очевидно писали отчеты.